при этом избавляться от крошек. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Август 2016 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читала Мария Абалкина.